А мело уже не на шутку и сейчас, небо тряслось, и с него валились белые царства и края, им не было счета, и они были таинственные и ужасны. Было ясно, что эти неведомо откуда падавшие страны никогда не слышали про жизнь и про землю, и полуночные слепы засыпали ее, ее не видя и не зная. Они были упоительно ужасны, эти царства, совершенно сатанински восхитительны. Женя захлебывалась, глядя на них, а воздух шатался, хватаясь за что попало, и далеко-далеко, больно-прибольно взвывали, будто плетьми огретые поля. Все смешалось, ночь ринулась на них, свирепея от низко сбившегося седого волоса, засекавшего и слепившего ее. Все поехало врозь, визгом, не разбирая дороги. Окрик и отклик пропадали, не встретясь. Гибли, занесенные вихрем на разные крыши. Мело. Они долго топали в передней, сбивая снег с белых опухлых полушубков. А сколько воды натекло с калош на клетчатый линолеум. На столе валялось много яичной скорлупы и Перечница, вынутая из сутка, не была поставлена на место, и много перцу было просыпано на скатерть, на вытекшие желтки и в жестянку с недоеденными серединками. Родители уже отужинали, но сидели еще в столовой, поторапливая замешкавшихся детей. Их не винили. Ужинали раньше времени, собираясь в театр. Мать колебалась, не зная, ехать ли ей или нет, и сидела грустная-грустная. При взгляде на нее Женя вспомнила, что и ей ведь, собственно говоря, вовсе не весело. Она расстегнула, наконец, этот противный крючок, а скорее грустно. И, войдя в столовую, она спросила, куда убрали ореховый торт. А отец взглянул на мать и сказал, что никто не неволит их, и тогда лучше дома остаться. Нет, зачем же... — Поедем, — сказала мать, — надо рассеяться, ведь доктор позволил. — Надо решить. — А где же торт? — опять ввязалась Женя и услышала в ответ, что торт не убежит, что до торта тоже есть что кушать, что не с торта же начинать, что он в шкапу, будто она только к ним приехала и порядков их не знает. Так сказал отец и, снова обратившись к матери, повторил. — Надо решить. — Решено. «Едем!» — и, грустно улыбнувшись Жене, мать пошла одеваться. А Сережа, постукивая ложечкой по яйцу и глядя, чтобы не попасть мимо, деловито, как занятый, предупредил отца, что погода переменилась, метель, чтобы он имел это в виду, и он рассмеялся. С оттаивавшим носом у него творилось что-то неладное — Он стал ёрзать, доставая платок из кармана тесных форменных брюк. Он высморкался, как его учил отец, без вреда для барабанных перепонок. Взялся за ложечку и, взглянув прямо на отца, румяный и умытый прогулкой, сказал, «Как выезжать, мы видали Негоратова знакомого, знаешь?» «Эванса?» – рассеянно уронил отец. «Мы не знаем этого человека», – горячо выпалил Женя. И «Вика!» — послышалось из спальни. Отец встал и ушел на зов. В дверях Женя столкнулась с Ульяшей, несшей к ней зажженную лампу. Вскоре рядом хлопнула соседняя. Это пришел к себе Сережа. Он был превосходен сегодня. Сестра любила когда друг Ахмедьяновых становился мальчиком, когда про него можно было сказать, что он в гимназическом костюмчике. Ходили двери, топали в ботах, наконец, сами уехали.